Адесом едем велосипедист его знают гаишник Почему вы без шлёма тот с удивлением оглядывается назад говорит шлем ты что упал